Они снова тронулись в путь. Пример Фе мало-помалу учился управлять своей видоизмененной повозкой. Он правил ею очень осторожно, судорожно вцепившись в вожжи и периодически бросая взгляд на великана, идущего рядом с лошадью. Тот был готов в любой момент выровнять повозку в случае особенно крутого поворота. Через некоторое время экипаж остановился возле большого куста у развилки трех дорог. Мартигра снова исчез в зарослях, а затем появился с маленькой повозкой, в которой было полно всяких свертков. Эта повозка также была установлена на полозье. Премьер Фея, глядевшись по сторонам, так и не заметил ни лошади, ни ослика, ни какой-либо другой тягловой силы для этой повозки. У нее были лишь две длинные ручки, за которые ее можно было тащить. Ризничий, в конце концов, догадался, что Мардигра сам тащил эту повозку от самого Парижа. «Эти маленькие сани позволили нам благополучно добраться сюда вопреки всем тяготам зимы», — сказал Эн ноги «Мы шли с такой скоростью, с какой сами хотели, и снег был нам нипочем. Здесь все наши вещи. Именно поэтому у меня была с собой лишь одна сумка, когда я появился в вашем городе, премьерфе». Флори снял чехол, укрывавший повозку, и достал из нее три большие шубы, сшитые из шкур ягнят, оленей и кроликов, Премьер Фе заметил, что в повозке лежали ящички, свертки, различные инструменты и книги. «Какой дорогой мы поедем?» — спросил Энно Ги, указывая рукой на развилку. Резничий кивнул в сторону правой, самой извилистой дороги. Она была еще и самой узкой, и, похоже, по ней намного реже ездили, чем по двум другим. Нижние ветви деревьев почти полностью перекрывали просвет. Ги, премьер Фе и Флори, надели шубы, которые мальчик достал из повозки. Великан же не стал больше ничего надевать. Он ухватился за ручки своей повозки и потащил ее вслед за повозкой премьер -фе. Кюре вкратце рассказал своему ученику и великану Мардигра о некоторых обстоятельствах, связанных с Ртылу, об изолированности этой деревни, о том, что там не проводится богослужение уже в течение многих лет, о странном убийстве Акена, о расчлененных телах, найденных в прошлом году в реке, о дикости тамошних людей, а также о том, что только премьер-фе знает дорогу в эту деревню. «А зачем было соглашаться на такой приход, хозяин?» спросил Флори, выслушав рассказ эн -ги». не годится воротить нос от алтаря Божьего? Епископа-то больше нет, а потому он не сможет вам помочь. Он вам наверняка не позволил бы отправиться туда в одиночку безнадежного сопровождения». «А в городе вообще известно, что мы туда отправились?» «И не поторопились ли мы?» Энно Ги не стал убеждать своих спутников. Он лишь повторил то, что уже говорил им, направляясь сюда из Парижа. «Я с пониманием отнесусь к вашему отказу сопровождать меня до места назначения. Чтобы добраться до РТЛУ, нам потребуется по меньшей мере четыре дня. Премьер Фе поедет обратно, как только мы достигнем окраины деревни». «Любой из вас может отправиться вместе с ним, если только захочет. Я не стану никого принуждать оставаться со мной. Имейте лишь в виду, что я вовсе не намерен становиться мучеником. Я всего лишь хочу честно исполнить свой долг и данный мною обет послушания. Если я увижу, что в этом приходе нашим жизням угрожает слишком большая опасность, мы немедленно покинем его». Но, по крайней мере, я намерен попытаться поучаствовать в спасении этих несчастных людей, не больше, не меньше. Когда наступила ночь, путники, преодолев долину Ас, въехали в лес, который назывался Вале. Энно выбрал небольшую поляну, намереваясь устроиться там на ночлег. По дороге из Парижа он неизменно предпочитал ночевать в окружении деревьев, они защищали от ветра и снежных бурь. Премьер Фе поначалу удивился такому решению священника. Когда в молодости он был охотником и пастухом, ему неоднократно приходилось преследовать ланей и ночевать под открытым небом, и он никогда не слышал, чтобы кто-то располагался на ночлег прямо посреди леса. Всем было известно, что волки редко выходят из леса на равнину, а еще, что они готовы сожрать кого угодно, в том числе и человека. Однако Резничий не стал прирекаться. Уж он-то хорошо подготовился к путешествию. Привязав свою кобылу поводьями к дереву, он начал доставать из повозки колышки для палатки. А позади него тем временем начались какие-то странные приготовления. Под руководством Энно Ги двое его спутников начертили на снегу большой треугольник, а затем развели по большому костру в каждом из его углов.